Первые встречи Генрих сразу же повел себя, как молодой забияка, гордый и воинственный. Правда, сначала он видел только слуг. Они разлучили его с матерью и оставили при нем в комнате лишь воспитателя, а затем подали на стол мясо, одно мясо. Когда и на другой день ему предложили только мясо, Он стал настойчиво требовать южных дынь. Сейчас была как раз их пора. Генрих расплакался, отказался есть, и для утешения его отправили в сад. Дочь, наконец, перестал. «Я хочу к маме. Где она?» Ему ответили у мадам Екатерины. И Генрих испугался, ибо знал, что это королева. Он больше ни о чем не спрашивал. На нем было его лучшее платье. За ним шли два господина — воспитатель Ла-Гушери и Ларшан, бернский дворянин. Дойдя до лужайки, он повстречался с тремя мальчиками. Их тоже сопровождала свита, но она была многочисленнее. Генрих сразу же заметил, что они держатся не так, как дети, которым хочется поиграть, Особенно старший, он вилял бедрами и задирал голову точно взрослой щегой. Его белый берет украшали перья. «Господа!» — обернулся Генрих к своим спутникам. «Что это за птица?» «Осторожнее!» — прошептали они. «Это король Франции!» Обе группы остановились одна против другой. Молодой король стоял перед маленьким принцем Наварским... Он словно застыл на месте, ожидая, когда Генрих подойдет поближе, а тот не спеша, разглядывал его. У Карла IX не только берет был белый, он был весь в белом с головы до ног. Шею охватывала белое жабо, лицо словно лежало на нем. Он слегка отвернулся, смотрел, чуть скосив глаза. Его взгляд, хитрый и грустный, как будто говорил «Я про тебя уже все знаю». К сожалению, мне про всех вас нужно все знать. А Генриху вдруг стало весело, впервые после приезда. Он готов был звонко рассмеяться, но те за спиной опять прошептали осторожнее. Тогда семилетний мальчик ударил себя в грудь, склонился перед двенадцатилетним до земли и описал правой рукой широкий круг у своих ног. Он повторил этот маневр справа и слева от короля. И, наконец, даже за его спиной, причем кое-кто из господ придворных улыбнулся. Но Ларшан, дворянин из свиты Жанны, тот опустился перед Карлом на одно колено и заявил, «Сир, принц Наварский еще ни разу не видел великого короля». «Ну, сам он никогда королем не станет», — небрежно уронил Карл, и губы его под мясистым носом снова крепко сомкнулись». «Теперь рассердился Генрих. Его ласкающие, приветливые глаза гневно блеснули, и он воскликнул, — не вздумайте сказать это при моей матери, да и при вашей, которая правит за вас. Слова эти были, пожалуй, слишком унизительны, чтобы их воспринял слух короля. Господа, сопровождавшие Карла IX, испугались. Он же лишь опустил веки, но в этом мгновение Карл запомнил кое-что навсегда». А Генрих сразу же успокоился и непринужденно заговорил с двумя другими мальчиками. «Ну а вы?» — спросил он, желая их подбодрить, ибо они показались ему не в меру смущенными. Все это происходило потому, что сам он еще не получил придворного воспитания. «Меня называют монсеньор, ответил один из младших мальчиков, ровесник Генриха. «Это мой титул. Я ведь старший из братьев короля». — А меня зовут просто Генрих. — О, меня тоже! — с чисто детской живостью воскликнул монсеньор, и оба принялись внимательно друг друга разглядывать. — А у вас нет дынь? — спросил Генрих, сразу устремившись к цели. Младший из королевских братьев рассмеялся вопросу Генриха, словно то была шутка. Видно было, что этот малыш редко бывает шумлив и весел. Над детьми зеленела листва высокого дерева. В ней запела какая-то птица. Все трое посмотрели кверху. Потом они увидели, что король проследовал дальше, и за ним вся свита. Оба спутника принца Наварского беседовали с французскими дворянами. Это их отвлекло, а Генрих прошептал, нужно снять башмаки. Сказано, сделано. Мальчик начал взбираться по стволу. Достигнув вершины... Он заявил двум стоявшим внизу, «Сейчас я спрячусь». «А вы что ж, боитесь?» Когда он на самом деле совсем исчез среди листвы, они не захотели отстать от него, тоже засунули в кусты свои башмаки и стали карабкаться на дерево. «Здесь они нас ни за что не найдут», — сказал Генрих. «Они везде будут искать, а вы пока сведите меня, знаете куда». «Нет, гнезда не трогайте. Видите у птиц желтые клювы? В точности такие же птички свили себе гнездо перед моим окошком дома, в по. Вернулось несколько придворных, они поглядели по сторонам, посовещались и направились в другую сторону. Все три мальчика тут же слезли с дерева и, наконец, отвели Генриха туда, куда ему хотелось, на огород». Желанные плоды лежали на черной земле. Он сел, зарылся в нее руками и босыми ногами и, ликуя, пробормотал вот здесь хорошо. Воздух благоухал душистыми травами. Генрих наслаждался. Он чувствовал на губах вкус всего — лука, чеснока, салата. Ну а вы? Они же стояли и смотрели на свои зарывшиеся в землю ноги. Земля — это грязь заявили братья короля. Тут Генрих заметил неподалеку одного из садовников. Узнав принцев, этот простак хотел было убраться от них подальше, но Генрих крикнул «Пойди сюда! Не то смотри, тебе плохо придется!» Тогда Уволень, согнувшись в три погибели, приблизился неслышными шагами. «Возьми нож! взрежь ко самую спелую дыню!» Уничтожив добрую половину, Он заявил, что дыня водянистая и кислая. «Получ, что у вас нет?» Парень стал оправдываться. Все время, дескать, шли дожди. Генрих небрежно бросил. «Я тебя прощаю». Затем, не переставая есть, принялся расспрашивать о богороде и о том, как живется садовнику. «Приезжаю в Наварру, заметил он. «Вот там дыни, так дыни. Я угощу тебя». Не строй дурацкий рожи. Не знаешь, что такое Наварра? Это такая страна, побольше Франции будет. И дыни там огромные, куда больше здешних. И пузо у тебя тоже огромное, — заметил второй Генрих, которого называли Монсеньор. Ибо его чужеземный кузен съел всю дыню один и даже спросил, что если я взрежу еще одну? «Обжора», — добавил Генрих Валуа, однако это не прошло ему ударом. Генрих Бурбон крикнул, «А хочешь, я дам тебе под зад?» И уже вытащил было ногу из земли. Но не успел он подняться, как Валуа убежал, его младший братишка плач последовал за ним. Генрих остался победителем. Мимо него проскакал кролик. Генрих бросился догонять его. Кролик спрятался, мальчик опять поднял его, но тот не давался в руки. Генрих совсем запыхался от этой погони. «Генрих!» Перед ним стояла его сестричка, а рядом с ней другая девочка. Она была выше Екатерины, а по годам ему ровесница. Генрих уже догадался, кто это. Но сначала слова не мог вымолвить от изумления. «Сестричка Генриха заявила, вот мы и пришли. Марго хотелось поглядеть на тебя». — Вы всегда такой грязный? — спросила Маргарита Валуа, сестра короля. — Мне захотелось дынь, — отозвался он, и ему стало стыдно. — Постойте, я и вас угощу. — Благодарю, мне нельзя. — Ах, да, вы можете запачкать ваше нарядное платье. Она улыбнулась и подумала, и лицо тоже. — Я ведь накрашена, а этот мужлан даже не замечает. — Какая девочка! Он никогда еще таких не видел. Его маленькая Екатерина, которую он так крепко любит, рядом с ней просто скотница, несмотря на свой праздничный наряд. Цвет лица у Маргариты напоминал розы и гвоздики, да и те могли бы ей позавидовать. Белое платье плотно облегало стан, а от бедер расширялось к низу пышными жесткими складками, поблескивая золотой вышивкой и разноцветными камениями. Белыми были и ее туфли, на них налипло немного земли. В неудержимом порыве Генрих опустился на колени и снял губами грязь с туфелек Маргу. Затем поднялся и сказал «У меня руки в земле». И вдруг рассердился, ибо девочка надменно усмехнулась. Генрих отвел сестру в сторону и зашептал ей, но так, чтобы гордячка непременно услышала. «Я сейчас задеру ей юбку. Надо же посмотреть, какие у нее ноги. Может, не такие, как у всех девочек». Тут улыбка маленькой принцессы одеревенела. А он еще добавил, и нос у нее слишком длинный. «Знаешь что, Катрин, забирай-ка ты ее обратно». Лицо красивой девочки скривилось, сейчас заплачет. Через мгновение Генрих стал опять изысканно вежлив. «Мадемуазель, я просто глупый деревенский мальчишка, а вы прекрасная девица», — сказал он с отменной учтивостью. Сестра заявила, «а она умеет говорить по-латыни». Тогда он обратился к Марго на этом древнем языке и спросил, не обручена ли она уже с каким-нибудь принцем. Девочка ответила «нет». Таким образом, он узнал, что история, рассказанная ему его дорогой матушкой, была только сказкой, ей все это приснилось. Вместе с тем он подумал, чего нет, то еще может быть, а пока заметил. «Ваши два брата удрали от меня». «Верно, мои братья испугались вашего запаха». «Так не пахнет ни от одного принца», — сказала Маргарита Валуа, — и наморщила свой слишком длинный носик. Генрих Бурбон оскорбился и гневно спросил, «А вы знаете, что это значит? «Аут Винцере, аут море?» Она ответила, «Нет, но я спрошу у своей матери». Вызывающе смотрели дети друг на друга. Маленькая Екатерина испуганно проговорила, «Осторожно, кто-то идет». Подошла дама, явно из числа придворных, может быть, даже воспитательница принцессы, ибо она тут же выразила свое недовольство, Что это за чумазый мальчишка? С кем вы беседуете, сударыня? Говорят, это принц Наварский. Отозвалась Маргарита. — Дама тотчас низко присела. Ваш отец прибыл, сударь, и желает вас видеть. Но сначала вам следует умыться.